Глава 24. У противника останется только один путь отхода на северо-запад. Ещё во время проработки операции прояснял свой план старший лейтенант, озвучивая, в общем-то, все очевидные вещи. Сразу на запад нельзя, мы их арты достанем. На восток тоже нельзя, там дорога и везде точки, не проскользнуть. А если нападут, так помощь быстро подойдёт и всё там градом изровняет. По той же причине не могут они сразу на север ломануться, чтобы по самому короткому пути в горы попасть. Из-за близости к дороге это зона особого внимания. Не успеют за ночь дойти, их за секут и опять заровняют градами или авиацией. Так что они пойдут где-то здесь, и мы должны их перехватить. И как это ты собираешься сделать? спросил полковник. Поставить засады? Не слишком эффективно. Да и чревато потерями. Нет. Я предлагаю сделать всё проще и из гарантий. То, что основные силы противника решат отступить, сомнений не имелось, ведь к концу дня подтянули афганские подразделения, и шансов у духов совсем не осталось. Ну что, отдохнул, поинтересовался Анатолий у капитана Чичина, когда на землю опустилась ночная мгла. Он, в отличие от других планеристов, улетевших на аэродром, приземлился на дороге. специально дополнительно почищенный. Так что у него имелось 2 часа на отдых вполне. Тогда взлетаем. Киборгин занял место лётнаба. В качестве тягача использовали обычный грузовик. При использовании собственного мотора планером этого оказалось более чем достаточно для взлёта. Нагретая за день земля продолжала генерировать восходящие потоки. Пусть не столь мощные, как днём, Но их вполне хватало, чтобы бланик забрался в небо достаточно уверенно. 15 минут полёта, и вот они над нужным районом. Капитан отключил двигатель, и планер почти бесшумно, слышалось лишь какое-то невнятное шуршание, заскользил в воздухе. Одно плохо. Движок, несмотря на аптекатель, больше за счёт лопастей всё-таки значительно снизил ТТХ бланика. Есть такое понятие, как аэродинамическое качество. Так вот, внешний двигатель снизил его по оценке капитана с 28 до 20 единиц. Плюс-минус. Тем не менее, этого вполне хватило, чтобы пролететь над районом в полной тишине, и только покинув его, капитан опять запустил движок и вновь начал набор высоты. Киборгин же всё это время всматривался вниз, попеременно через обычную оптику и прибор ночного видения, но он работал пока не очень хорошо из-за всё ещё горячих камней. Тут требовался тепловизор, но вы, места для него просто не осталось. Возьми чуть левее, какая-то непонятная засветка есть. Пилот чуть смониврировал и поинтересовался. Душманы? Нет, ошибся. Просто стадо овец. Заходи на второй круг. Чичен, пройдя над долиной с севера на юг, вновь набрал необходимую высоту и, заложив вираж, начал повторный проход над интересующим Анатолия районом. Всё-таки это какое-то извращение летать ночью, поделился своими впечатлениями Анатолий, осмотревшись по сторонам. А там, куда ни глянь, кромешная тьма, а над головой блестят звёзды, словно в космосе, мелькнула мысль. Капитан тихо засмеялся. А мне нравится. Есть в этом что-то. Даже не знаю, как тебе описать свои ощущения. Ты словно становишься частью чего-то огромного. Ощущение полёта нет, ты словно висишь на одном месте и растворяешься в этом этом нечто. Понятно. Ещё один круг над долиной. И ещё. Восходящие потоки стали резко ослабевать, и теперь приходилось больше полагаться на мотор. Киборгин продолжал смоتریваться вниз и надо же, засёк их не через все эти сложные приборы, а чисто визуально. Кто-то среди духов чиркнул спичкой, чтобы прикурить. А вначале вспышка спички видна просто ошеоитительно далеко. Вот они твари попались. Чтобы убедиться, что это не очередной пастух со стадом овец, Киборгин всё тщательно проверил через НСПУ. Но нет, не овцы. Это ж ли сильно растянувшиеся колонны душманы. Особенно хорошо фиксировались вьючные животные: ослы, мулы и лошади. Много их. Человек 150-200 Сторли взялся за рацию и вызвал авиацию. С аэродрома под Гератом взлетели ночные истребители-бомбардировщики Су-17, ожидающие приказа на взлёт. 5 минут полёта, и вот они уже заходят на цель. Альбатрос-10, это орёл, дайте цели указания. Орёл, это Альбатрос-10, даю трассер. И, ребята, настолько не смахните. Не сы, всё будет пучком. Анатолий выдал длинную очередь по колонне, проведя от конца к началу, а потом обратно. Ощущение возникло, словно он действительно пометил струёй мочи. Душманы, неожиданно попав под обстрел с воздуха, забегали в панике, но всё уже было бесполезно. Вижу альбатрос 10, работаем и отработали. Первый самолёт подвесил в воздухе две ослепительные бомбы. И второй самолёт произвёл боевую бомбардировку, сбросив две РБК-250. На земле захлопали частые взрывы, так как использованные бомбы являлись кассетного типа. В общей сложности на голову противника сыпануло 300 штук осколочных субои припасов АУ-1, каждый весом в 1 кг. Но это оказалось ещё не всё. На втором заходе они зашлифовали всё норсами. хотя это уже было явно лишним. Принимай работу Альбатрос. Работу принял Орёл. Сделано на пять. Всё отлично. Зовите ещё, если что. Обязательно. Счастливого возвращения. Поутру проверили результат ночной бомбардировки. Разоренные в клочья тела людей и животных. Шансов выжить у душманов. Хотя тут в основном шли наёмники с Ближнего Востока, хотя и несколько негров нашлось. Не было ни малейших